прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они подобны обточенному столбу и не говорят. их носят, потому что ходить не могут. не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добро делать не в силах. нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя твое велико могуществом. кто не убоится тебя, царь народов?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 Ибо Бог его есть творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его Господь Саволов. Убирай из земли имущество твоё, имеющее сидеть в осаде, ибо так говорит Господь: вот я выброшу жителей этой земли на этот раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Горе мне в моём сокрушении. Мучительно рана моя, но я говорю сам себе подлинно, это моя скорбь, и я буду нести её. Шатёр мой опустошён, и все верёвки мои порваны, дети мои ушли от меня и нет их. Некому уже раскинуть шатёр мой и развесить ковры мои, ибо пастыри сделалис бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и всё стадо их рассеяно. несётся слух вот он идёт и большой шум от страны северной чтобы города и удеи сделать пустыней жилищем шакалов знаю господи что не в воле человека путива что не во власти идущего давать направление стопам своим наказывай меня господи но по правде не в гневе твоём чтобы не умолить меня излей ярость твою на народы которые не знают тебя и на племена которые не призывают имени твоего Ибо они съели и Акава пожрали его и истребили его и жилище его опустошили. Глава одиннадцатая. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Слушайте слово Завета этого и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима. И скажите им так говорит Господь Бог Израиляв Проклят человек, который не послушает слов завета этого, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав: "Слушайте с гласом моим и делайте всё, что я заповедую вам, и будете вы моим народом, и я буду вашим Богом", чтобы исполнить клятву, которой я клялся отцам вашим дать им землю текущую молоком и мёдом, как это ныне. И отвечал я, сказав: "Аминь, Господи". и сказал мне господь провозгласи все эти слова в городах иуды и на улицах иерусалима и скажи слушайте слово завета этого и исполняйте их ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня как вывел их из земли египетской до этого дня увещевал их с раннего утра говоря слушайте с гласом моего Но они не слушались и не преклоняли ухо своё, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навёл на них всё сказанное в Завете этом, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь: "Есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отказались слушаться слов моих". И пошли вслед чужих богов служаем. Дом Израилев и дом Иудин нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Поэтому так говорит Господь: Вот я наведу на них бедствие, от которого они не смогут избавиться, и когда вас зовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят. Но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в твоей Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному жертвенников для кождения валу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своём. Что возлюбленому моему в доме моём, когда в нём совершаются многие непотребства? И священные мясо не помогут тебе, когда делая зло ты радуешься. Зеленеющий маслина и красующаяся с приятными плодами, именовал тебя Господь, и ныне пришуми сильного сметения, он воспламенил огонь вокруг неё и сокрушили ветви её. Господь соволф, который насадил тебя и зрёк на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что поддвигли меня на гнев кождением валу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяние их. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: "Положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось". Но Господи Савоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение твоё над ними, ибо тебе верил я дело моё. Поэтому так говорит Господь о мужах анафофа, ищущих души твоей и говорящих непророчество во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших. Поэтому так говорит Господь Саваов: Вот я посещу их. Юноши их умрут от меча, сыны я их и дочери их умрут от голода. И остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей анафофа в год посещения их. Глава 12. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою. Я однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путнич счастливых благоуспешен, и все мироломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далёк от сердца их. Аминь, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце моё, каковало оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей её, ибо они говорят: он не увидит, что с нами будет. Если ты пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирный ты был в безопасности, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои и дом отца твоего они вероломно поступают с тобой, и они кричат вслед тебе громким голосом. Не ведь им, когда они говорят тебе и доброе? Я оставил дом мой, покинул удел мой, самые любезные для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, за то я возненавидел его. Удел мой стал у меня как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустой степью. сделали его пустыней и в запустении он плачет предо мною вся земля опустошена потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу на все горы в пустыне пришли опустошители ибо меч господа пожирает всё от одного края земли до другого нет мира ни для какой плоти они сеяли пшеницу а пожали терны измучились и не получили никакой пользы Постедите же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь: всех злых моих соседей и нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю, вот я и сторгну их из земли их и дом иудин и сторгну из среды их. Но после того, как я и сторгну их, снова возвращу и помилую их и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. Если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим жив, Господь, как они научили народ мои клясться в Аалом, то во дворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я изкореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Глава тринадцатая. Так сказал мне Господь: "Пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его". И я купил пояс по слову Господа и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господа в другой раз и сказано: "Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих и встань. Пойди к Евфрату и спрячь его там в расщелине скалы". Я пошёл и сплятал его у Евфрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. Я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен, ни к чему стал не годен. И было ко мне слово Господа: так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живёт по упорству сердца своего и ходит вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моей славой, хвалой и украшением. Но они не послушались. Поэтому скажи им слово это. Так говорит Господь Бог Израилев. Всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе: разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им: так говорит Господь. Вот я наполню вином до пьянения всех жителей этой земли и царей, сидящих на престоле Давидовым, и священников и пророков и всех жителей Иерусалима.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 Если же вы не подслушаете этого, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты и никому отворять их. Иуда весь отводится в плен, отводится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих с севера, где стадо, которое было дано тебе, прекрасное стадо твоё. Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя более, как рождающую женщину, если скажешь в сердце твоём: "За что постигло меня это?" За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя обнажены пяты твои. Может ли эфиоп переменить кожу свою и барс пят на свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой отмеренный тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыл и меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодеяство твое и неистовое похотение твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты и после этого не очистишься, да коли же. Глава четырнадцатая. Слово Господа, которое было к Еремии по случаю засухи. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вильможи посылают слуг своих за водой. Они приходят к колодцам и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами, престыженные и смущённые, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускнели, потому что нет травы. Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но ты, Господи, твори с нами ради имени твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы перед тобою. Надежда Израиля, спаситель его во время скорби. Почему ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашёл переночевать? Почему ты, как человек изумлённый, как сильный, не имеющий сил спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и твоё имя наречено над нами. Не оставляй нас. Так говорит Господь народу этому.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 Дальются из глаз моих слёзы ночь и день и да не перестают ибо великим поражением поражено дева дочь народа моего тяжким ударом выхожу я в поле и вот убитые мечом вхожу в город и вот истаивающие от голода даже и пророки священники бродят по земле бессознательно разве ты совсем отверки уду разве душе твоей опротивился он Почему поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждём мира, и ничего доброго нет. Ждём времени исцеления, и вот ужасы. Сознаём, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отринь нас ради имени Твоего, не унижай престол славы Твоей. Вспомни, не разрушай завет свой с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящий дождь? Или может ли небо само собою подавать ливень? Не ты ли это, Господи Боже наш, на тебя надеемся мы, ибо ты творишь всё это? Глава 15. И сказал мне Господь: "Хотя бы предстали пред лицом моим Моисей и Самуил, душа моя, не преклониться к народу этому".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 Я отдам их на злобление всем царством земли из-за моносии сына Иезекии царя иудейского за то, что он сделал в Иерусалиме ибо кто пожалеет о тебе Иерусалим и кто окажет сострадание тебе и кто зайдёт к тебе спросить о твоём благосостоянии ты оставил меня говорит Господь отступил назад поэтому я проструну на тебя руку мою и погублю тебя я устал миловать Я развеиваю их веялам за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море. На виду на них, на мать юноши и опустошителя в полдень нападет на них внезапно страх и ужас. Лежит в изнеможении родившаяся мирух и спускает дыхание свое.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 И я заставлю врага поступать с тобой хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северное и медь? Имущество твоё и сокровища твои отдам на расхищение без платы за все грехи твои во всех пределах твоих. И отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моём, будет пылать на вас. О, Господи, ты знаешь всё. Вспомни обо мне и посети меня и отомсти за меня гонителем моим. Не погуби меня по долготерпению твоему, ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обречены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже сынов. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. В><те, гтеющий на мне рукой твоей, я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорно болезнь моя и раны мои так не исцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником неверной водой? На это так сказал Господь: Если ты обратишься, то я восстановлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим.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 Глава 16. И было ко мне слово Господа: Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на этой земле: тяжкими смертями умрут они. И не будут они ни оплаканы, ни похоронены. Будут на возах на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь: Не входи в дом сетоющих и не ходи плакать и горевать с ними; ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой, и милость, и сожаление. И умрут великие и малые на земле этой и не будут погребены и не будут оплакивать их, не терзать себя, не стричься ради них, и не будут преломлять для них хлеб в печали утешения об умершим, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить об отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними есть и пить, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я прекращу на месте этом в глазах ваших и в дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу этому все эти слова, они скажут тебе, за что изрёк на нас Господь всё это великое бедствие и какая наша неправда и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим, тогда скажи им: За то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли вслед иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили и закон мой не хранили. А вы поступаете ещё хуже отцов ваших и живёте каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня.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 И удвойне воздам им прежде всего за неправду их и за грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих и мерзостями своими, наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краёв земли и скажут: "Только ложно следовали наши отцы пустоту и то, в чём никакой нет пользы". Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Поэтому вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество моё, и узнают, что имя моё Господь. Глава 17. Грех Иуды написан железным резцом алмазным остриём начертан на сквержали сердца их и на рогах жертвенников их. как и сыновьях своих вспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зелёных деревьев на высоких холмах гору мою в поле имущество твоё и все сокровища твои отдам на расхищение и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих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 Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придёт доброе, и поселится в местах зноенных в степи, на земле бесплодной и необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное приводах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестаёт приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не снесла, таков приобретающий богатство неправдой. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своём.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 Вот они говорят мне: где слово Господа, пусть оно придёт. Я не спешил быть пасты ему тебя и не желал бедственного дня, ты это знаешь, что вышло из уст моих, открыто пред лицом твоим. Не будь страшен для меня ты, надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их двойным сокрушением. Так сказал мне Господь. Войди и стань в воротах сынов народах, которыми входят цари иудеиские, и которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских. И говори им: Слушайте слово Господне, цари иудеиские и вся иудея и все жители иерусалима, входящие этими воротами. Так говорит Господь. Берегите души свои и не носите ношу в день субботний и не вносите её воротами иерусалимскими и не выносите ношу из домов ваших в день субботний и не занимайтесь никакой работой, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили уха своего, но сделались жестоковыми, чтобы не слушать и не принимать наставления. И если вы послушаете меня, в том говорит Господь, чтобы не носить ношу воротами этого города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работой, то воротами этого города будут входить цари и князья сидящие на престоле давидовом, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их иудеи и жители Иерусалима, и город этот будет обитаем вечно. и будут приходить из городов иудейских и из окрестностей Иерусалима и из земли Виниаминовой и с равнины и с гор из юга и приносить всесожжение и жертву и хлебные приношения и леван и благодарственные жертвы в дом Господин а если не послушаете меня в том чтобы святить день Господний и не носить ношу входя в ворота Иерусалима в день субботний То возжгу огонь у ворот их его, и он пожрёт чертоги Иерусалима и не погаснет. Глава 18. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Встань и сойди в дом гончарника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошёл я в дом гончарника, и вот он делал свою работу на кружале.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 И так скажи мужам иудам и жителям Иерусалима, так говорит Господь: Вот я готовлю вам зло и замысляю против вас. И так обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Поэтому так говорит Господь: Спросите между народами, слышал ли кто подобное этому? Крайне гнусные дела совершила дева израилева. Оставляют ли снег ливанский скалы горы и истекают ли из других мест текущие холодные воды, а народ мой оставил меня.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 Вспомни, что я стою пред лицом твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев твой. И так передай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жёны их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне.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 Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника и возьми с собой из старейших из народа и из старейшин священнических. И выйдя в долину сынов енномовых, которая у ворот Харшив, и про возгласит им слова, которые скажу тебе и скажи. Слушайте слово Господня царей иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я на виду бедствия на место это, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах за то, что они оставили меня и чужим сделали место это и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место это кровью невинных и устроили высоты во Алу, чтобы сжигать сыновей своих огнем во все сожжение во Алу, чего я не повелевал и не говорил и что на мысль не приходило мне. За то вот приходят дни, говорит Господь, когда место это не будет более называться Туфетом или долиной сынов иномов, но долиной убийения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте этом, и стражу их мечом пред лицом врагов их иркой ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. И сделаю город этот ужасом и посмеянием.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 Так сокрушу я народ этот и город этот, как сокрушён сосуд горшечника, который уже не может быть восстановлен, и будут хранить их в тофете по недостатку места для погребения. Так поступлю с местом этим, говорит Господь, и с жителями его, и город этот сделаю подобным тофету. И дома Иерусалима и дома царей иудейских будут как место туфет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают фаслияния богам чужим. И пришёл Иеремия в туфет, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господнего и сказал всему народу: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилевых: Вот я на виду на город этот и на все города его всё то бедствие, которое изрёк на него, потому что они жестоковинны и не слушают слов моих. Глава 20. Когда по Схорсин Эмер священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнёс слова эти, то ударил Посхор и Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Посхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: не Посхор нарек Господь имя тебе, но Магор миссовив. Ибо так говорит Господь. Вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и подут они отмеча ча врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего иудов предам в руки царя вавилонского, и отведёт их в Вавилон и поразит их мечом, и предам всё богатство этого города и всё имущество его и все драгоценности его и все сокровища царей и иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их, и возьмут и отправят их в Вавилон. И ты, поскор, и все живущие в доме твоём пойдёте в плен, и придёшь в Вавилон, и там умрёшь, и там будешь похоронен ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно. Ты влёк меня, Господи, и я увлечён. Ты сильнее меня и превозмок, и я каждый день в посмеянии всякие издевается надо мной. И были ж столько начну говорить, я кричал о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господа обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нём и не буду более говорить во имя его. Но был в сердце моём как бы горящий огонь, заключённый в костях моих. Я и стомился удерживая его и не мог. Ибо я слышал толки многих угрозов вокруг заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мной в мире следят за мной, не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадётся, и мы отдалеем его и отомстим ему. Но со мной Господь как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют.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 Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, чтобы дни мои исчезали в бесславии? Конец первой кассеты.